Соня приумолкла тоже и задумчиво смотрела на пианолу. Дарвин с развальцем подошел к камину, выбил золу из трубки и, став спиной к огню, принял согреться. — Мамка! — тихо сказал Вадим и засмеялся. Ольга Павловна с жаром говорила о делах, которые Муна немало не трогали. За окном потемнело, где-то далеко кричали мальчишки-газетчики. — Пайпа! Пайпа! Сноска, пайпа, газета.